Не пойдет, ни за что не пойдет. Думаю, об этом так захватывали Надюшку, что она стала еще более молчаливой и отчужденной. День отъезда приближался неотвратимо. Она уже загадывала. Ну вот, в следующую среду я отчалю. Но пока загадки ее были не твердыми. Подходила среда, а она передвигала отъезд еще на два-три дня. Все что-нибудь задерживало. То харчей на дорогу не набиралось, то дед начинал смолить обласок, на котором собиралась плыть, то матушка-устинюшка, словно догадываясь о ее намерениях, ходила по пятам, появляясь возле нее всюду, как из-под земли. Наконец наступил день, и, вернее, ночь отплытия. Надюшка легла рано, однако уснуть не могла. Вдруг из глубины ночи послышались скрип двери и покашливания Порфирия Игнатьича. Она решила, что старик вышел во двор по нужде. Но вот шаги его стали отчетливее, он остановился у лестницы, заскрипели перекладины под тяжелой стопой. Очнись, дочка. Надюшка подняла голову с подушки и с испугом спросила. Что, не спишь-то, детка? Пойди-сюда, дело к тебе есть. Надюшка в темноте накинула на себя платьишко, натянула на ноги черки. На четвереньках подползла Клазу. лазу. Порфирий стоял на последней перекладине лестницы, чуть освещенной молочно-голубым светом месяца. Вчера мимо нас эта чертова база проплыла. Тяжело дыша от волнения, зашептал он, хотя никто их не мог подслушать, так как, кроме усинюшки, на всей сосновой гриве не было ни одного человека. «Ну и что же, детка, пусть себе плавают, товары остекам продают», — Надюшка зевнула. «Так-то, ну так, а все-таки...» — почесал затылок Парфий Игнатьевич. «Что все-таки-то? У тебя товаров теперь нет, а стекам пить есть надо. Ты чего меня разбудил-то? До утра, небось, еще четверть ночи?» Надежка старалась напустить на себя беззаботность, но сердце ее билось тревожно. «Неужели как-нибудь прознал, что я решила убежать в Каргасок?» «Может быть, сонное что-то выболтала?» выболтало, думала она, стараясь подготовиться к самым неожиданным действиям с его стороны. Она знала, что если он начнет ее упрекать, она ни в чем не уступит. И если же вздумает бить, как случалось это не раз прежде, она даст ему сдачи. Не старое время. В руках у нее теперь силы побольше, чем у него. Но вдруг Парсюрий Игнатьевич заговорил елейным почти подобострастным голоском. «Я тебя что, дочка, разбудил? Вот что. Решили мы с матушкой-устинюшкой и пообшить тебе малость. Платьишко тебе новое надо шить, Отдельно юбку, кофту, полушалок. Ты ведь теперь не дитё малое, по честь невеста. Вот-вот да и сватов могут люди добрые заслать. «Ну-ка, дедонька, говори, а я послушаю, да прикину, куда ты гнёшь», — подумала она, вслух сказала. «Уж так много сразу». А что ж много, ты нам не чужая, и мы тебе сродни, да и работница ты, хлопотунья. Дом-то на чьих плечах держится, на твоих. Я у вас вроде головы, думаю изо всех. Матушка-устинюшка, ноги, руки туда-сюда и мишурует, а спина и плечи ты. Больно уж, что свалил, дедонька, не перед добром, однако. Да что ты, дурашка, всегда о тебе печалюсь, всегдашеньки, да еще как печалюсь. Знает только грудь до да подоплека. Где же ты столько товаров на меня возьмешь? Сама купишь? Вот утро наступит, садись в обласок и плыви на базу. Сказывают, остановилась она под наунаком, не доходя от их плесов. Бесплатно, пожалуй, там не дают. Уж как бы хорошо, если бы давали. А раз не дают, выдру с собой прихвати. «Давным-давно ты еще совсем малышкой была. Поймал я выдру и тогда же загадал. Как подрастешь, купить тебе на нее нарядов, что не на есть самых лучших». «Уж не врал бы ты, дедонька, насчет выдрата, подумала Надюшка. «Сама видела, как зимой привез я тебе Мишка из Югина». «А что так к спеху, детка?» — спросила Надюшка. «А то к спеху, что база поблизости. Уйдет потом на устье чижабки, вот тебе и будет». Заморим телуха, полоха, да рубль перевоз. И то верно, согласилась Надюшка. Как начнет светать, ты отправляйся. Обласок я просмолил, дырки затонопатил. Пойдет так, что чуб засвистит».